Термиты. Термиты белого цвета насекомые, живут колониями, обществом. Поэтому их называют общественными насекомыми. Некоторые виды строят куполообразные или грибовидные дома, поэтому их называют иногда белыми муравьями. Однако ничего общего с муравьями термиты не имеют. Если уж искать родственников термитов, то скорее можно обратиться к тараканам. Термиты, как и тараканы, существуют на земле сотни миллионов лет. Как и тараканы, они сравнительно мало изменились за это время. Как и тараканы, сохранили любовь к тёплому климату, поэтому и живут в основном в жарких странах. Правда, в отличие от тараканов, они ведут скрытный подземный образ жизни. Но раз в году, обычно это бывает весной, в термитнике наступает праздник. Вскрываются стенки или купола, и часть термитов выходит наружу, чтобы почетным эскортом проводить влетающих крылатых сородичей, будущих основателей новых колоний, будущих царей и цариц. Вылеты термитов из гнезда ожидают и множество птиц, и насекомоядные зверьки. Конечно, ожидают не для того, чтобы с почетом проводить принцев и принцесс, а чтобы полакомиться ими. В Африке и Южной Америке вылет термитов не безразличен и людям. Жареные термиты лакомство для африканцев и южноамериканцев. Но лакомство это сезонное, весеннее. В другое время добыть термитов нелегко. Их подземные галереи или надземные дворцы такой прочности, что часто ни лопатой, ни ломом их не разрушить. Однако сколько бы ни поедали термитов птицы и звери, сколько бы ни ловили их люди, в живых остаётся достаточно. Ведь вылетает такое количество насекомых, причём из всех термитников в округе одновременно, что издалека кажется, будто к небу поднимаются густые столбы дыма. У покинувших дом термитов большие, но слабые крылья, Поэтому насекомые в полёте полностью зависят от ветра, который иногда относит их на значительное расстояние от родного термитника. Приземлившись, термиты с удовольствием избавляются от крыльев, отломают их по специальному шву и начнут образовывать пары. Если поблизости окажется подходящее место, молодожёны тут же начнут основывать колонию. Если такого места поблизости от приземления не найдется, отправится теперь уже пешком искать подходящее. Поначалу принц и принцесса очень демократичны, и они все делают собственными руками, и роют норку, и ухаживают за яйцами, и выкармливают личинок, и заботятся о них. А как иначе, если на первых порах все их царство — лишь маленькая ямка? Ну вот из отложенных яиц появляются первые рабочие термиты, и у основателей колонии начинается другая жизнь. Первые рабочие термиты, едва встав на ноги, немедленно приступают к своим обязанностям. Они делают специальную камеру для царицы, которая немедленно начинает откладывать новые яйца, ухаживают за этими яйцами, кормят появившихся личинок, кормят саму царицу. Есть у рабочих и ещё одна обязанность. В термитнике появляются солдаты, которые из-за своих мощных и длинных челюстей не могут питаться самостоятельно, и рабочие термиты кормят солдат. Но основная масса термитов всё-таки занимается строительством. Термитники очень разнообразны. В странах с жарким и влажным климатом термитники, как правило, надземные сооружения. Они могут быть и совсем маленькими, и гигантскими. В Индии, например, был найден разрушенный термитник, в котором свободно помещался слон. В сухих местах термитники почти незаметны. Они уходят вглубь часто на 10 и более метров. Однако какими бы термитники ни были, большими или маленькими, подземными или наземными, цилиндрическими или шаровидными, круглыми или грибовидными. Их форма зависит от того, какой вид термитов строил их. А термитов более 2500 видов. Они всегда очень прочные и надёжные. Однако, несмотря на эту прочность и надёжность, муравьи, особенно заклятые враги термитов, всё-таки время от времени прорываются в термитники. Разведчики муравьёв постоянно снуют вокруг. А так как термиты всё время надстраивают термитник, то муравьи иногда обнаруживают свежую, ещё не высохшую кладку в стене или надстройке термитника. И тогда вся масса муравьёв устремляется в моментально проделанную брешь. Термиты яростно защищают свой дом, и неизвестно, кого больше гибнет в таких сражениях нападающих или обороняющихся. Но известно, что муравьям почти никогда не удаётся добраться до апартаментов царицы. Они находятся глубоко. К ним ведутся очень запутанные ходы, в которых муравьи обязательно заблудятся. А главное, на подступах к этим апартаментам термиты сражаются особенно отважно. Поэтому самка почти всегда остаётся невредимой. А значит, любые потери в живой силе скоро будут восстановлены. Вдовитость термитов нам с тобой уже известна. Царица, превратившаяся в родильную машину, давно перестала быть похожей на ту, которая основала термитник. Она увеличилась в 10 раз. Точнее, в 10 раз увеличилось брюшко, набитое яичками, которые царица откладывает беспрерывно. Поэтому взамен погибших скоро появятся и новые солдаты, и новые рабочие. Рабочих обычно больше, у некоторых видов 10, а у некоторых в 80 раз. Это и понятно. Солдаты защищают население термитника от муравьев, рабочие — от более страшного врага, голода, они ведь кормят всех, жары, сухости, воды и прочих неблагоприятных условий, к которым термиты очень чувствительны. Из-за этой чувствительности и выработались у термитов необыкновенные строительные способности, и из-за этого, главным образом, стремятся термиты сделать свое жилище таким надежным. Перед началом строительства, мы будем говорить не о первоначальном этапе, а о более позднем и более характерном, то есть о работах по увеличению и расширению термитника, Через проделанные в куполе отверстия выходят солдаты и цепочка располагаются вокруг строительной площадки. Можно предположить, что солдаты проверяют, нет ли опасности и занимают круговую оборону на случай, если такая опасность появится. Правда, тут смущает одно обстоятельство: солдаты, как правило, слепые. Тогда, может быть, они размечают строительную площадку На эту мысль наводит то, что рабочие начинают возводить стены на определённом и совершенно точно отмеренном расстоянии от цепи солдат. Чтобы проверить это предположение, учёные до того, как солдаты заняли круговую оборону, разделили строительную площадку толстым стальным листом, лишив таким образом термитов не только возможности разметить её, но даже лишив их общения между собой. Однако эта акция не вызвала у термитов ни паники, ни растерянности. И они, как всегда, построили безупречное по форме сооружение, включив в него стальной лист. И как всегда, доставали влажную глину с глубины 10-12 м. Правда, эта глубина далеко не предел. В Южной Африке термиты достают землю для строительства с глубины в 30-40 м. Землю термиты приносят во рту, а в зобиках воду. На строительной площадке землю, воду, слюну и полупереваренную древесную массу термит тщательно перемешивает, делает кирпич и лишь после этого укладывает его в стену. Однако мало соорудить прочную крышу и стены. Над ещё, чтобы за этими стенами и под этой крышей были подходящие условия существования Постоянная температура и влажность. Швейцарский ученый, профессор Люшер, изучавший термитов на территории берега Слоновой Кости, установил, что необходимая этим термитам влажность, 98-99%, даже при малейшем уменьшении влажности термиты гибнут, достигается благодаря постоянно, круглосуточно циркулирующим водоносам. из глубины почти в 40 м они доставляют в термитник воду и поддерживают таким образом соответствующую влажность воздуха. Но термитам ведь нужна не только влажность. Нужен и кислород. А в наглухо замурованном термитнике, казалось бы, его не может быть. И тем не менее, благодаря сложной и островной системе вентиляции, свежий воздух непрерывно поступает в термитник. Впрочем, и это ещё не всё. Так же, как специальные водоносы постоянно поддерживают влажность, так же и специальные сантехники, работающие в этих вентиляционных каналах, постоянно поддерживают в чермитнике оптимальную температуру и газообмен. В зависимости от погоды, времени года и даже времени суток, они расширяют или сужают отверстие. При этом наиболее благоприятные условия создают в самом центре термитника, там, где расположены покои царицы. Как они на расстоянии 3-4 м узнают об атмосферных условиях в покоях царицы это тоже один из многих вопросов, на которые ещё нет ответа. Водоносы и строители, кормилицы и солдаты, сантехники и многие другие профессии имеются у термитов. и никто не сидит сложа руки, а среди этого занятого народа слоняются без дела крылатые термиты, принцы и принцессы, будущие основатели новых колоний. Поначалу, в ранней молодости, будущие цари и царицы ничем не отличаются от остальных, но потом... Дело в том, что и рабочие, и солдаты — это, по сути дела, недоразвитые взрослые термиты, полуличинки, что ли. Совсем недавно установлено, что личинки слизывают какое-то вещество, выделяемое царицей, и это вещество тормозит их развитие, оставляя на всю жизнь полуличинками, полувзрослыми. Но так как каждый член их огромной семьи не может лично прикоснуться к царице, представляешь, какое столпотворение было бы в её апартаментах, если бы тысячи и тысячи термитов устремились бы туда. Они передают частички этого вещества друг другу. Неизвестно почему это вещество одних делает солдатами, а других рабочими. Но известно другое: в очень большом термитнике вещества этого хватает не всем. До краёв государства оно часто не доходит. И тогда там поднимается лёгкий бунт. Некоторые термиты бросают своё основное дело, перестают строить и воевать, превращаются в самок и начинают откладывать яйца. Они не способны свергнуть царицу. Не могут даже отправиться в полёт, чтоб где-нибудь обосновать новый термитник. Для этого они слишком короткокрылы, но яички всё-таки откладывают. И чем меньше будет поступать к ним этого вещества, выделяемого царицей, тем больше они будут откладывать яичек. Если же царица умрёт, термитник лишится единого центра и превратится в объединение многих государств. И во главе каждого государства будет стоять короткокрылая царица. Термиты, как мы уже с тобой говорили, в основном насекомые растительноядные. Они способны переваривать такую пищу, которую кроме них, некоторых жуков и тараканов, не может усваивать ни одно насекомое. Лишь недавно люди разгадали эту загадку. Оказывается, в кишечнике у термитов имеются специальные микробы, одноклеточные жгутиковые. которые помогают организму усваивать несъедобную клетчатку. Благодаря этой особенности термиты в природе часто приносят пользу, уничтожая сухую древесину и другие растительные остатки. А пользу, которую они приносят, способствуя образованию почвы и обогащая её, трудно переоценить. Но в то же время способность многих термитов питаться клетчаткой делает их очень опасными для людей. Поселившись вблизи человека, термиты начинают уничтожать буквально всё вокруг. Брем рассказывал забавный эпизод об одном арабе, уснувшем вблизи термитника и проснувшемся совершенно голым. Термиты съели всю его одежду. Однако эти насекомые не могут ждать, когда кто-то подбросит им еду. Знаменитый немецкий путешественник Гумбольдт писал, что в Южной Америке Почти невозможно найти книгу старше 50 лет. Всё уничтожается термитами. Но книги это частные случаи. Термиты уничтожают целые поселения, заставляя людей переходить на новые места. В Индии ежегодный ущерб от термитов исчисляется в 280 млн рупий. В 1875 году на острове Святой Елены Завезённые туда термиты полностью уничтожили город Джеймс Таун. Даже наши закаспийские туркменстанские термиты, менее свирепые и не такие многочисленные, способны нанести большой ущерб. Считают, что во время знаменитого Ашхабадского землетрясения по крайней мере 25% строений разрушилось потому, что были повреждены термитами. Но может возникнуть естественный вопрос: Если термиты действительно такие чувствительные, что их губит малейшее отклонение от нормы влажности, малейшее похолодание и даже яркий свет может погубить представителей некоторых видов, как же они добираются до еды, которой, кстати, им надо много и которая далеко не всегда находится поблизости? И тут вновь на помощь термитам приходит их строительное искусство. От термитника к нужному объекту, допустим, к дому или к столбу, на который нацелились термиты, быстро прокладывается хорошо оборудованный и безопасный тоннель. А сами стены дома или столб термиты обрабатывают изнутри, оставляя тонкий верхний слой, предохраняющий их от холода или яркого света. В нашей стране термиты живут не только в Средней Азии. Встречаются они и в Молдавии, и на Кавказе, и на юге Украины. Ведет себя этот термит, который называется термит, среднеземноморским сравнительно спокойно. Но кто знает, как он поведёт себя дальше? Ведь мало кто предполагал, что термиты, случайно завезённые в Гамбург, принесут столько неприятностей. А они, освоившись и размножившись в этом городе, теплолюбивые насекомые нашли выход. Животные места, где проходят трубы с горячей водой, приняли за дело, стали точить деревянные постройки, разрыхлять почву под фундаментами домов. проникать в сами дома и хозяиничить в квартирах. Термитам была объявлена война, но полной победы, несмотря на все усилия, люди так и не смогли добиться. А термиты уже орудуют в Париже, угрожая деревянным строениям, имеющим огромную историческую ценность, захватили почти всю Италию, совершая планомерные набеги на музеи и дворцы. Не пощадили они и папскую библиотеку в Ватикане. Знаменитый дворец Дожи в Венеции, уникальный памятник Средневековья, орудует и в соборе Святого Марка, в Национальной библиотеке, разрушает один из самых знаменитых архитектурных памятников страны, собор, построенный в XIII веке, в городе Сиена. Трудно сказать, что в конце концов произойдет в городах, где орудуют термиты. Могут быть и очень тяжелые последствия. Недаром же название этих насекомых происходит от греческого слова термес, что значит конец.